Ужас сопровождал их бой. Они дрались и дрались насмерть. Для них уже не было примирения. И ясно видно было, что для Пушкина была нужна жертва или погибнуть самому. Языков Катенину. 1 февраля 1837 года. При падении Пушкина пистолет его попал в снег, и потому Донзас подал ему другой. Приподнявшись несколько и опершись на левую руку, Пушкин выстрелил Амосов. Пушкин полулежа приподнялся, уперся на какую-то перекладину старых перил, тут лежавшую для того, чтобы ловче целиться. «Н.Н. Псевдоним не раскрыт». На коленях полулёжа Пушкин целился в Дантеса в продолжении двух минут и выстрелил так метко, что если бы Дантес не держал руку поднятой, то непременно был бы убит. Пуля пробила руку и ударилась в одну из металлических пуговиц мундира, причём всё же продавила Дантесу два ребра. Щербинин. Геккерн упал, но его сбила с ног только сильная контузия. Пуля пробила мясистые части правой руки, коей он закрыл себе грудь и, будучи тем ослабленно, попала в пуговицу, которую панталоны держались на подтяжке против ложки. Эта пуговица спасла Геккерна. Пушкин, увидев его падающего, бросил вверх пистолет и закричал «Браво!». Между тем кровь лила из раны. Жуковский. Сергею Львовичу Пушкину. Выстрелив, господин Пушкин снова упал. Почти непосредственно после этого он два раза впадал в полуобморочное состояние. На несколько мгновений мысли его помутились. Но тотчас же он вполне пришел в сознание и больше его уже не терял. Виконт Даршиак князю Вяземскому. Придев себя...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 Поведение Пушкина на поле или на снегу битвы Даршака находил превосходным, но слова его о возобновлении дуэли по выздоровлении отняли у Даршака возможность примирить их. Тургенев. Пушкин был ранен в правую сторону живота. Пуля, раздробив кость верхней части ноги у соединения с тазом, глубоко вошла в живот и там остановилась. Данзас с даршаком подозвали извозчиков и с помощью их разобрали находившийся там из тонких жердей забор, который мешал саням подъехать к тому месту, где лежал раненый Пушкин. Общими силами усадив его бережно в сани, Данзас приказал извозчику ехать шагом, а сам пошел пешком подле саней Вместе с Даршиаком, раненый Дантес ехал в своих санях за ними. Амосов. Сани сильно трясло во время переезда на расстоянии полуверсты по очень скверной дороге. Господин Пушкин страдал, не жалуясь. Господин барон Геккерен смог, поддерживаемый мною, дойти до своих саней, и там он ждал, пока противника его не перенесли, и я мог сопровождать его в Петербург. В продолжении всего поединка спокойствие, хладнокровие и достоинства обеих сторон были совершенны. Виконт Даршиак князю Вяземскому. Зимою 1858 года Донзас на просьбу мою посетить со мною место дуэли Пушкина охотно согласился. Мы отправились на Черную речку, переехавший мост у Ланского шоссе, повернули налево по набережной и потом направо на дороге в Коломяги.